Глава шестая С некоторых пор в округе сделалось непривычно тихо. И это был тот случай, когда тишина пугала куда сильнее шума. Большинство соседей мужчин ушли на войну, а их матери, жены и дочери сделались небногословными и терпеливыми. Краски жизни угасли. Яркость военных нарядов сменили черные и платья и желтоватый цвет домотканной материи. Сара тоже носила траур. От Юджина по-прежнему не было ни слуху, ни духу, и она почти уверилась в том, что он погиб. Она боялась подступающей темноты, дразнящих криков-пересмешников, шевелящихся теней на стене, боялась дома, в котором родилась и выросла. Ночь утратила таинственную глубину. Легкий волшебный свет. Теперь в ней скрывалось что-то давящее, мрачное, похожее на гранитную глыбу. Читая газетные сообщения, Сара в волнении теребила бахрому шали. В начале июля 1863 года, в день независимости США, был захвачен Виксберг. Южане сложили оружие, к ногам победителей, что означало окончательный перелом в войне в пользу Севера. Через несколько дней ближайший к Темре город Чарльстон был взят в блокаду. Это событие привело к взрыву паники, судорожной воинственности, в результате чего округа обезлюдило. Многие уехали подальше. Кто-то из прежде уклонявшихся от службы в армии ушел бить Янки, тем более что правительство Линкольна еще весной ввело обязательную воинскую повинность. Она страдала от одиночества. Соседи к ней не заглядывали, и из белых в имении остался только фойер. После обнародования декларации об освобождении негров полевые работники понемногу разбегались. Домашние негры, похоже, не собирались покидать Темру, привыкла воспринимать их как существа низшего порядка, с которыми немыслимо держаться на равных. Скрепя сердце, Сара занялась счетами. Она не то чтобы не доверяла Фойеру, просто ей было неприятно целиком зависеть от него. Управляющий ей не мешал. Он терпеливо отвечал на вопросы молодой хозяйки, но по его губам часто пробегала снисходительная усмешка. Однажды, когда Сара корпела над бухгалтерией, Фойер вошел в контору, где держал себя как хозяин, и сказал, — Мисс Сара, пришла пора поговорить на чистоту. — Вы снова хотите прибавки к жалованию? — растерянно произнесла она. — Нет. То есть не отказался бы. Но дела таковы, что едва ли вы сможете дать мне эту прибавку. Сара изменилась в лице. — Мы разорены? — «Прошу, скажите мне правду. Если я скажу вам правду, она будет еще страшней, чем вы ожидаете». Сара сжала подлокотники старого кресла так, как сжала бы руку врага, пытавшегося отнять у нее самое дорогое. «Говорите», — мужественно проговорила она. «Мне кажется, Янки окажутся здесь гораздо быстрее, чем думаете вы и ваше окружение», — небрежно произнес Фойер, наслаждаясь ее потрясенным видом. «И вы, наверное, слышали, что они сжигают поместья, которые встречаются на пути, разграбляют имущество и делают еще много нехороших вещей». «Да, я слышала», — запинаясь, — произнесла Сара. Она слышала и читала в газетах, и в ее воображении не раз возникала картина. Сотни, нет, тысячи северян, столько же орудий и лошадей, полчища злой силы, которая вторглась в ее родные края, движутся к темре Так вот, если я останусь здесь, ваше имение не пострадает. Почему вы так думаете?» потому что я родился на севере, — сказал Фойер, а поскольку Сара смотрела на него почти с ужасом, добавил, не скрывая иронии. И, как видите, у меня нет ни когтей, ни острых зубов, ни хвоста. Когда Янки явятся в Темру, я сумею убедить их в том, чтобы они не трогали ни поместье, ни вас, мисс Сара. Буду очень признательна, Если вы сможете нас защитить, вам будет трудно обойтись простой признательностью. Как я уже говорил тем не моя. И я не вижу смысла в том, чтобы рисковать ради нее своей жизнью. Я всего лишь наемный служащий, которого можно рассчитать в любую минуту, мистер Фоер. Я никогда не забуду, что вы единственный, кто не покинул меня в трудные дни. Искренне произнесла Сара и в его блеклых глазах зажегся непонятный огонь. Я рад, что, в конце концов, вы сумели меня оценить. В таком случае вам будет проще обдумать мое предложение. Итак, мисс О'Келли, я встану на защиту вашей чести и имущества в том случае, если вы согласитесь выйти за меня замуж. Перехватив ее ошеломленный взгляд, Фойер торжествующе усмехнулся. Он ненавидел южан за их спесь, за их взращенную на пустом месте гордыню. И, — И я совсем вас не знаю. Это было единственное, что она нашлась ответить, хотя прежде повела бы себя совсем. Иначе. Фойер подошел к столу и, опершись руками о крышку, склонился на цары, словно для того, чтобы не дать ей убежать. «Почему нет? Я служу у вас больше трех лет. Меня зовут Стюарт Фоер. Мне тридцать восемь лет. Я родился на севере, в городишке, название которого ничего вам не скажет. Да...» Да я не богатый не знать, но смею заметить, ваши предки тоже не отличались высоким происхождением. Во всяком случае по линии отца. Прежде возможно было считать состоятельной молодой леди, но с тех пор как правительство щипало богатых плантаторов словно кур, а ваши негры разбежались кто куда. Вы перестали быть завидной невестой. Да еще это... Постыдная история с вашей кузиной. Я слышал болтовню о том, что она родила ребенка от того наглого мулата, которому ваш отец дал слишком много воли. Сара едва сдержалась, чтоб не растворить свое горе в слезах. Он уничтожал ее каждым словом и, тем не менее, был прав во всем. Год за годом. С самого рождения многоголосая, многогранная сущность Темры проникала в ее душу, опутывая бесчисленными, невидимыми нитями, которые было невозможно разорвать. Сара знала, что у нее не осталось ничего, кроме этого поместья. Не осталось ни в смысле богатства, а как якоря, пристанище, приюта, Души и сердца. Умирая, отец сказал, «Сохрани Темру любой ценой. Это то единственное на свете, что никогда не предаст и не подведет. Она была обязана исполнить его наказ и даже ценой отказа от личного счастья. И все же Сара сделала попытку отступления. «Вы меня не любите, и я никогда не смогу вас полюбить. Любовь — столь непрочная и редкая штука, что я бы не стал на нее уповать. Куда легче прийти к соглашению, скажем, у вас есть свои условия?» Сара. Проглотила комок в горле и облизнула пересохшие губы. «Да, я я против того, чтобы между нами существовали супружеские отношения». Ее замечание нисколько не уязвило Фоера. «Вот как! Разве Тэмри не нужны наследники?» Впрочем, воля ваша, хотя я не понимаю, что хорошего в том, чтобы, выйдя замуж, оставаться старой девой. Я готов принять это условие в том случае, если вы не станете оспаривать мое законное право распоряжаться делами Темры. Если, если я соглашусь, то не стану, — запинаясь, произнесла Сара, но... «Вы должны дать мне время подумать». «Разумеется».